Лукиан. Годы жизни приблизительно от 120 до 180 нашей эры. Это древнегреческий писатель-сатирик. Макарий. Московский митрополит, церковный и политический деятель XVI века, поборник самодержавия. Манихейство. Религиозное учение, возникшее в III веке до нашей эры в Ираке. В его основе лежит учение о добром и злом началах, будто бы составляющих основы всего мира. Манихейство проповедует безбрачие, умерщвление плоти, пищевые запреты и так далее. Маришаль Пьер Сильвен. Годы жизни 1750-1803. Французский политический деятель, атеист. Мекка Город в Саудовской Аравии, религиозный центр мусульман. В Мекке находится Каба, мечеть, почитаемая мусульманами самым священным храмом. Мильле Жан, годы жизни 1664-1729, французский материалист. По настоянию родителей, окончил духовную семинарию и долгие годы был священником. Только после смерти Мелье было найдено его знаменитое завещание, в котором он просил у прихожан прощения за многолетнюю проповедь ложного учения и излагал мысли, обличающие религию и классовое несправедливое общество. Менгиры. Неотёсанные продолговатые камни, поставленные вертикально до 4-5 м высоты, в древности считались священными жилищами сверхъестественных сил. Мёртвое море, озеро в Палестине, солёность воды в нём в 7,5 раз больше солёности морской воды. Из-за этого органическая жизнь в озере почти отсутствует. Месопотамия, Междуречье, Двуречье, область по среднему и нижнему течению рек Тигра и Ефрата. Мечеть, мусульманский храм, мистерии, жанр западноевропейского религиозного театра XIV-XVI веков. Сюжетами для мистерий обычно являлись библейские истории, но сцены религиозного характера перемежались в них вставными комедийно-бытовыми эпизодами. Мистерии, как правило, устраивались по большим праздникам, в дни ярмарок. Мистика, мистицизм с греческого таинственное. Религиозное мировоззрение, признающее существование фантастических сверх естественных сил и допускающие непосредственное общение человека с ними. Мистикой, пронизанной все религии и религиозные культы. Мулла служитель религиозного культа у мусульман, от арабского маула господин, владыка. Мухаммед Магомед неправильно оскорбительно в переводе. Родился около 570-го, умер в 632-м. Религиозный проповедник, основатель ислама. Мусульмане считают его величайшим и последним пророком. Нельсон Горацио. 1758-1805 годы. Адмирал, выдающийся английский флотоводец. Герой победоносного Абукирского сражения 1798 года, в котором он, повторив приём русского адмирала Ушакова, атаковал французский флот со стороны берега, разгромил его и тем самым отрезал войска Наполеона в Египте. В Трафальгарской битве 1805 год одержал крупную победу над франко-испанским флотом. В этой битве был смертельно ранен. Нерон, Клавдий Цезарь. 37-68 годы. Римский император из династии Юлиев-Клавдиев. Отличался большой жестокостью, возобновил и провёл в жизнь закон, по которому в случае убийства хозяина казнили всех его рабов. Был беспощаден в борьбе со своими политическими противниками. Недовольство населения старался ослабить заигрыванием с народом, организацией зрелищ, бесплатными угощениями. Никейский собор это всё равно что Вселенские соборы.